Если часть вам не доверяет. Если эта техника не срабатывает, поищите другие причины, по которым защитник не взаимодействует с вами. Самое вероятное, он вам не доверяет. Прежде всего спросите защитника, доверяет ли он вам или нет. Даже если он не отвечает на другие вопросы, вероятно, на этот ответит. Если он не доверяет вам, то, возможно, он так вам и скажет. Существуют две причины того, почему часть вам не доверяет. Слияние с обеспокоенной частью Первая причина может быть в том, что вы действуете не из состояния «я», даже если уверены в обратном, но на самом деле находитесь в слиянии с обеспокоенной частью. Наши части нередко весьма чувствительны к тому, как мы к ним относимся. Они способны понять, обращаетесь ли вы к ним из свободного пространства или же вас захватила обеспокоенная часть, которая их не принимает и осуждает. Любая критика вызывает ощущение, что с вами говорить небезопасно. В некоторых случаях они будут с вами общаться, но не будут слишком откровенничать. В конце концов, вы тоже не станете рассказывать ничего личного о себе тому, кто вас критикует или на вас злится. То же самое справедливо и для наших субличностей. Спросите себя, что вы чувствуете по отношению к этому защитнику. Поищите не слишком сильно сердитую или осуждающую часть. Если вы ее обнаружите, попросите ее отойти в сторону. Если этого недостаточно, поработайте с ней по принципу работы с обеспокоенными частями, раскрытыми в главе 6. Как только она отступит, скорее всего, защитник не заставит себя долго ждать. Если обеспокоенная часть отходит в сторону, а защитник все еще вам не доверяет, посмотрите, нет ли еще одной обеспокоенной части, или рассмотрите вторую причину. История предательства Еще одна возможная причина заключается в том, что целевого защитника обижали, бросали или предавали в прошлом, и теперь он никому больше не верит, включая вас. На самом деле часть может даже не знать о существовании «я». Когда она открывалась людям в прошлом, ей причиняли боль, поэтому она решила, что нельзя доверять вообще никому. Ваша задача состоит в том, чтобы деликатно и уважительно поработать с частью, чтобы она обрела доверие. В некоторых случаях доверие субличности хватит лишь на одно, сказать вам о своем недоверии. Тогда не подгоняя ее, просто побудьте с ней. Не требуйте, чтобы она быстро раскрылась. Предложите ей свое внимание, не надеясь ни на что взамен, Если бы вы встретили дикое животное, например, оленя, сторонящегося людей, и захотели завоевать его доверие, что бы вы сделали? Спокойно сидели бы рядом, пока он не привык. Именно так следует обращаться с недоверчивой частью. Будьте терпеливы с ней, как с испуганным животным, и постепенно она изменит свое отношение. Когда часть сможет с вами разговаривать, спросите ее, каким вашим качествам она не доверяет. Доверие — довольно общее понятие. Если часть вам не доверяет, вероятно, она боится чего-то конкретного. Возможно, она боится, что вы не позаботитесь о ней, или что вы недостаточно сильны или умны, чтобы справиться с волнующими ее ситуациями. Возможно, она ждет, что вы бросите ее или нападете на нее, как только она откроется вам, или же оттолкнете ее. Первостепен... Первостепенная задача — выяснить, почему именно она вам не доверяет. Как только часть поделится с вами своими тревогами, предложите ей рассказать о событиях, которые сделали ее такой недоверчивой. Даже если вам кажется, что они вам известны, так как, очевидно, это связано с вашей биографией, попросите часть рассказать о происшедшем своими словами. Возможно, вас удивит то, что вы услышите. Например, она может сказать вам, что чувствовала близость с матерью в раннем детстве, но когда стала старше, та стала сердитой и холодной. Часть не знала, почему так случилось, и не смогла больше ей доверять. Проведите время с частью, как с другом, которому вы сопереживаете, и постарайтесь понять ее чувства и причины ее подозрительности. Чтобы часть смогла вам поверить, ей необходимо почувствовать себя услышанной. Когда это произойдет, вы сможете убедить часть, что не поступите с ней так же нехорошо, как с ней поступали в прошлом другие. Ведя с ней диалог, не ждите, что часть потеряет бдительность и сразу же начнет вам доверять. Обычно так не бывает. Она может упорствовать, говоря «Тебя не было рядом тогда, когда мне это было так нужно, с чего бы мне тебе доверять сейчас?» Попросите прощения и объясните, что тоже были молоды и у вас не было необходимых ресурсов или знаний, которые есть сейчас. Скажите ей, что сейчас вы старше и мудрее и готовы ее поддержать. Не давите на часть, чтобы она быстрее доверилась вам. Доверие требует времени, и его нельзя добиться насильно. Будьте терпеливы и дайте части столько времени, сколько нужно. Может потребоваться несколько сессий или больше. Помимо этого, помните, что вам нужно доверие части для того, чтобы она рассказала вам о себе. И если вы вышли на это в беседе, то вы уже добились своей цели. Если часть объясняет, почему она не доверяет вам и другим людям, то, возможно, это самое важное из того, что она могла бы рассказать о себе. Не нужно ждать ее открытого заявления, что теперь она вам доверяет, так как ее рассказ и есть свидетельство того, что она понемногу вам открывается. Продолжайте это уважительное и ни к чему не принуждающее взаимодействие и постепенно выясняйте любую дополнительную информацию. Эта беседа укрепит доверие защитника, и он позволит вам поработать с опекаемым им изгнанником и исцелить его. Как только это произойдет, он, вероятно, сможет вам полностью доверять.